Глава 18. К координатам второй закладки они подбирались куда как осторожнее, чем к терминалу. Как-то не верилось, что Тварь и Макнамара будут встречаться в местах, не находящихся под серьезной охраной. Так что последний час они крались к точке обнуления маршрутизатора буквально на цыпочках. К сожалению, их ждало разочарование. Ничего из того, что они ожидали, там не оказалось. Там был только ретранслятор. То есть он, конечно, оказался не слишком похож на то, что делали человеческие руки, но более всего он походил именно на ретранслятор. Вон одна антенна, направленная в сторону Келлингового меридиана а вон другая где с полчаса Псковитянка и Садко ощупывали объект пассивными сенсорами сквозь мутную пелену поля отражения, а затем Небогатов решил отключить поле. Видимой опасности не идентифицировалось, а что там на самом деле, посмотрим. Ретранслятор оказался пуст и безжизнен. Похоже, он был предназначен для передачи только одного сигнала – и включался в работу, лишь когда его получал. Абордажная группа обследовала все закоулки, но никого не обнаружила. Дик подключил к пульту управления универсальный дешифратор и, хмыкнув, заявил Касьяну. «Ну, через часок выясним, куда двигаться дальше». Спустя 4 часа он озадаченно хмыкнул и уселся за пульт дешифратора колдовать над программой. И именно в этот момент «Псковитянка» получила вызов от неизвестного корабля. Зазнобин как раз находился в рубке, когда оператор связи растерянно доложил «Капитан, вызов от неидентифицированной цели!» Иван рявкнул «Боевая тревога! Поле на максимум!» И только потом под завывание сирен и баззеров придвинулся к пульту связи. Дождавшись момента, когда сирены утихли, он кивнул оператору и уставился на экран, на котором возникло довольно симпатичное женское лицо. В нем, однако, читалась сильная воля человека, привыкшего руководить. Лицо улыбнулось и одобрительно кивнуло. «Разумно, капитан, но излишне». «Я не собираюсь вас атаковать, а если бы собралась, то сделала бы это до того, как вышла на связь». «Привычка, мисс!» — дружелюбно улыбнулся Иван. «Ну, я и говорю, разумная привычка, но я вышла на связь не за этим. Можете отозвать свой десант с ретранслятора. У меня есть то, что вы ищете, а с дешифраторами они ничего не добьются». Я сама возилась с ними трое суток, и по нулям. В этот момент дверь рубки распахнулась, и на пороге появился Небогатов. Окинув придирчивым взглядом операторов боевого наряда, он шагнул к креслу Ивана и замер с вытаращенными глазами. «Лив? Кирилл?» Женщина на экране, казалось, была удивлена не меньше Небогатого. «Что, черт возьми, ты тут делаешь?» «Аналогичный вопрос», — пробормотал Олив. Они замерли, напряженно рассматривая друг друга. И Зазнобин понял, что надо слегка разъяснить ситуацию. «Кирилл Владимирович, мисс утверждает, что у нее есть то, что нам надо». Небогатов удивленно вскинул брови. «Ты знаешь, откуда приходит сигнал на этот ретранслятор?» «Да, и даже успела туда слетать». Небогатов молча кивнул и, повернувшись к Зазнобину, приказал «Отзывай Касьяна с ретранслятора!» «Касьян здесь?» На мгновение Ивану показалось, что женщина на экране пришла в замешательство, но только на мгновение. Потому что в следующую минуту она рассмеялась и произнесла «Ну как же, как я могла не понять, что без него все это никак не закончится?» На этом сюрпризы не прекратились. Потому что, когда Касьян, вернувшийся с ретранслятора вместе с Сандерсом, ввалился в рубку и навис над пультом связи, на корабле мисс Уиллер, как велел именовать ее Небогатов, внезапно послышались изумленные голоса. «Убивец? Капитан?» «Опа!» — опешил полубой. «А вас каким ветром сюда занесло?» На экране появился здоровяк. «Так это, капитан, мы вроде как под нанимателем. Касьян озадаченно хмыкнул. Во как все завернулось! А в следующее мгновение из динамика послышался волнующий женский голос. «Так вот, значит, кто этот легендарный капитан?» Что ж, признаться не слишком удивлена, Касьян. Полубой слегка побурел лицом, а Зазнобин обменялся с небогатовым понимающими взглядами. «Да уж, похоже, кроме драмы и боевика...» Здесь будет разыгрываться еще и мелодрама. Реакция Касьяна была налицо, а мисс Уиллер... За это время она явно начистила перышки и появилась на экране в таком виде, что у всей дежурной смены... Боевую тревогу Зазнобин отменил сразу после первого разговора. Внизу живота что-то очень даже зашевелилось... Да и тембр голоса у мисс Уиллер теперь был совершенно иной. — Так я это... — замямлил Касьян. — Ну, ты как? — Не скажу, что блестяще, но неплохо. — Достигла того, что хотела? — помолчав, спросил полубой. — В общем, да, — мягко ответила Лив. — Но, как выяснилось, приоритеты имеют свойство меняться. Касьян замер, потом окончательно покраснел, покосился на окружающих и набычился. И всем, в том числе и мисс Уиллер, сразу стало все понятно. Она просто расплылась в улыбке и с едва заметным облегчением в голосе произнесла «Ладно, Касьян, о нашем поговорим после. Сейчас я предоставляю слово твоему замещающему». Он лучше расскажет о том, что мы увидели. Рассказ здоровяка, которого, как выяснилось, звали Лэнс, был краток, но подробен. В шести днях пути от ретранслятора они обнаружили планетоид, но переоборудованный. Посреди его располагалась небольшая долинка или кратер, накрытый силовым полем, внутри которого был создан искусственный мирок, Речушка ручей, трава, роща. Планетоид оказался двумя кораблями неизвестной конструкции. Вот, в принципе, и все. Слишком близко подходить они не рискнули. Выслушав доклад, Небогатов ненадолго задумался, а затем энергично кивнул и приказал «К бою и походу изготовиться! Старт через 6 часов от всего времени!» и, повернувшись к Лиф, спросил, «Вы как, мисс Уиллер, с нами?» «Конечно!» Лиф боднула Небогатого возмущенным взглядом. «У вас что, были сомнения? Тогда вы поступаете в состав отряда под моим командованием», спокойно ответил Небогатов. «Мои приказания принимаются к исполнению беспрекословно. Это понятно?» «Вполне!» — отрезала Лиф. Из тех шести дней, что они шли к своей цели, первые три Касьян торчал в рубке почти безвылазно. Впрочем, как выяснилось, мисс Уиллер также была совсем не против такого времяпрепровождения. Затем началась подготовка к десанту, и у Касьяна появилось много дел. Но каждую свободную минуту он по-прежнему несся к пульту связи. Когда до искусственного мира осталось несколько часов хода, Небогатов вызвал на связь капитанов обоих кораблей. «Значит, план таков. Поскольку главное для нас высадить десант, сразу по обнаружении Садко атакует левый корабль чужих. Вы...» — он повернулся к здоровяку, на этот раз занявшему место у экрана вместо лиф. «Ну не ей же руководить кораблем в бою. Правый...» Псковитянка в этот момент полным ходом идет к планетоиду и выбрасывает десант, после чего возвращается к Садко и ставит корабль чужих в два огня. Ну а с божьей помощью, покончив с одним, наваливаемся всем скопом на другой. Все понятно? Капитан Садко кивнул. И здоровяк, покосившийся на полубоя, тоже. Но тут встряла лиф. Господин Небогатов, я требую уравнять скорости и взять меня на псковитянку. Я буду участвовать в десанте. Мисс, сердито начал Небогатов, но лиф даже не дала ему продолжить. Никаких мисс не будет, сердито отрезала она. Эта история начиналась на моих глазах, да и к тому же, если бы не я, вы бы сейчас все еще трахались около ретранслятора. Так что вы мне обязаны. «И не смейте возражать. Я же не прошу звезду с неба, а всего лишь место в десантном боте. Обузой я не буду. Можете спросить у Касьяна и Дика. Так что все, я пошла собираться». Выслушав эту отповедь, Небогатов смущенно крякнул и, покачав головой, покосился на Касьяна. Тот сидел с невозмутимым видом. Небогатов хмыкнул и теперь уже покосился на Зазнобина. Тот, ухмыляясь, кивнул, дескать, понял все, сделаю. К планетоиду под защитой поля отражения и на самом малом ходу удалось подобраться довольно близко. Он действительно был крошечный, миль десять в самой широкой части. В его центре располагалась та самая долина, накрытая сверху куполом силового поля. Долина была небольшой, километр длиной и около 700 метров шириной. Не долина, а так выемка. Причем ограничивающие ее горы были не одинаковы. Левая представляла собой обычную скальную стену, а вот над правой будто поработал искусный скульптор. Правда, не закончил, а бросил дело на полпути, лишь наметив башни со шпилями и линию зубчатых крыш, а также грубо проломив в отвесной скале отверстия под окна и балконы, но не успев обработать проемы. Поскольку больше никаких строений в долине не наблюдалось, оставалось предположить, что тварь находится где-то внутри этого... Вокруг планетоида выписывали дуги те самые два необычных корабля. А вот над ним самим висел корабль вполне земных очертаний. Увидев его, Лив хмыкнула. «Ну что ж, вам повезло. Макнамара здесь. Это его личная яхта». «Точно?» – переспросил Зазнобин. «Абсолютно. Я имела честь на ней путешествовать». Через десять минут десант загрузился в бот. Больше ждать было нельзя. И так то, что их до сих пор не обнаружили, казалось чудом. «Ну, с богом!» — коротко выдохнул Небогатов, и Зазнобин кивнул рулевому. Псковитянка, которой до планетоида оставалась не более трех минут хода, скакнула вперед, будто пришпоренный конь. Людей качнула назад. Генераторы гравитации не успели полностью скомпенсировать ускорение. В то же мгновение Садко и Здоровяк саданули всем бортом по кораблям чужих. А Псковитянка разрядила свои орудия в яхту Макнамары. Та была не под полем, и потому ее развернула, и она сразу же покрылась фонтанчиками водяного пара, бьющими из пробитого корпуса. Один противник был выведен из строя хотя и самый слабый. Бот выбросила из ангара псковитянки почти над самым планетоидом. Одинцов, сидевший за штурвалом, глухо ругнулся и врубил тормозные на полную мощь. Людей в боте размазало по поверхностям. «Тут искусственное гравитационное поле!» — бросил Одинцов, закладывая вираж. «Придется садиться на маневровых!» Все понимающие кивнули. Полубой окинул бойцов суровым взглядом и приказал «Внутрь никому не лезть, туда идем только мы с Диком». И я спокойно добавила лив. Касьян бросил на нее насупленный взгляд, но промолчал. Она действительно стояла у истоков этой истории и сильно помогла им теперь, а потому имела право. Да и что случилось бы, если бы он вздумал ей запретить, было ясно на примере небогатого. Бот коротко взревел маневровыми соплами, гася инерцию и нейтрализуя притяжение искусственного гравитационного поля планетоидов, и врезался в поверхность искусственного мерка посадочными опорами. Гулко хлопнули отстреленные аппарели, и десант высыпал наружу. «Куда?» — рявкнул полубой, досадливо морщась. «На пузо и веером!» Абордажники у шкуйников были более привычны к схваткам в вакууме и стальных брюхах кораблей, чем на поверхности. И потому, несмотря на все тренировки, поначалу слегка растерялись. Но среагировали быстро. Касьян поднял голову. Три корабля людей и два инопланетных закрутили в вышине круговерти боя. В этот момент из ударили залпы плазмобоев. Касьян перекатился, уходя от взрывов и тревожным взглядом отыскал лиф. Но она прилежно выполнила его команду и сейчас лежала метрах в десяти левее, сжимая в руках знакомый таирский шест. Риталусы невозмутимо присели еще чуть дальше. Касьян перевел взгляд на рощицу и ухмыльнулся. Да уж не ту позицию выбрали, ребятки. После чего приподнялся и скомандовал. Переводчики, на непрерывный огонь, огонь не целясь. Номера с 1 по 15 с левой оконечности рощик центру. С 16 по 30 также, но с правой. «Товсь! Огонь!» Выстрелы слились в сплошной гул, в котором практически сразу стали слышны вопли боли и ужаса. Полубой хищно оскалился, а нехрен было занимать позицию в окружении горючего материала. Через минуту все было кончено». Под воздействием высокотемпературной плазмы дерево сгорает в секунды, как порох. На месте рощи дымилось выжженное пятно. Касьян приподнялся, окидывая взглядом пространство долинки. Похоже, больше врагу укрыться было негде. Но все равно следовало держать ухо востро. Он скомандовал «Перекатом вперед!» Бойцы по очереди, справа слева по одному, начали вскакивать на ноги, пробегать десяток шагов и тут же падать, сразу же отползая на пару шагов в сторону. Все как учили. Через десять минут, когда они приблизились к той самой арке в скале, Касьян дал команду остановиться и некоторое время внимательно разглядывал то, что было видно через нее с помощью электронного бинокля-дальномера. Никакого движения внутри не было. Он вздохнул и коротко бросил Дику и Лив. «Держитесь за мной!» и рванулся вперед.